Из нижних отсеков доносилось приглушенное ворчание работающих в холостой двигателе. Корабль все еще был в полной стартовой готовности. Из вертикальных колодцев по обеим сторонам платформы, на которой он стоял, тянуло сухим воздухом с металлическим привкусом. Двери разошлись, он ступил в лифт. В восьмом отсеке он вышел. Коридор, освещенный линией голубых ламп, поворачивал, повторяя изгиб корпуса,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 — заговорил кто-то после короткого молчания. Лицо говорившего появилось на минуту, когда он наклонился вперед. полурозовые полужелтое, от света контрольных лампочек, которыми щит реактора, казалось, смотрел на собравшихся под ним людей. Роханг и все остальные сразу же понял, о ком идет речь. — У нас есть поле и радар, — неохотно ответил Боцман. — Много тебе даст поле, если он подойдет на Беллерг-поражение?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 По пятьдесят сто мегатон на каждое полушарие, всего максимум восемьсот. Воды океана испарятся, увеличится облачный покров, альбедо возрастет, и оседлый симбионт не сможет доставлять нужного для размножения количества энергии. — Расчеты ваши базируются на непроверенных данных, — запротестовал Язон. Видя, что начинается спор специалистов, Рохан отступил от двери и пошел дальше.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 За ним автомат нес набор поблескивающих инструментов. рохон миновал пустую и темную кают-компанию, клуб, библиотеку. Наконец очутился в своем отсеке, прошел кабину астрогатора и задержался, словно желая что-то подслушать, но из-за гладкой двери не вырвалось ни звука, ни луча света, а крышки иллюминаторов были плотно затянуты болтами с медными головками.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 И размазывающее изображение боячил зацепившийся основанием за грунт гигантский, распухший, разбрасывающий во все стороны шишковатые клубы, внешне совершенно неподвижный гриб взрыва, разметавший на атомы и уничтоживший циклопа в воздухе, как будто еще висела странная прозрачная дрожь, сквозь которую доносился монотонный голос техника. «Двадцать шестьсот в пункте ноль. Девять восемьсот по периметру. Один четыреста двадцать два в поле. Тысяча четыреста двадцать два рентгена в поле. Значит, излучение пробило силовой барьер», — понял Рохан. Он не знал, что такое возможно. Но когда взглянул на шкалу мощности, понял, какой заряд использовал астрогатор.